Глава вторая. Тиджей. Кругом была морская вода. Она попадала в нос, в глаза, глубоко в горло. Было нечем дышать. Ко мне навстречу плыла Анна. Она пронзительно кричала, визжала и плевалась кровью. Она схватила меня за руку и попыталась что-то сказать, но получилась какая-то хрень, я ничего не смог разобрать. Затем ее голова странно дернулась, и Анна завалилась лицом в воду. Я вытащил ее на поверхность, схватив за волосы. «Анна, просыпайтесь! Ну проснитесь же!» Волны были ужасно высокими. Я испугался, что мы можем потерять друг друга из виду. А потом, просунув правую руку под лямку спасательного жилета Анны, уцепился за нее. Я взял Анну за голову и поднял лицом вверх. «Анна!» Анна... Господи, ее глаза оставались закрытыми, она не реагировала на мои вопли. Тогда я засунул и левую руку под лямку спасательного жилета Анны и, откинувшись назад, взвалил ее себе на грудь. Течением нас отнесло от места крушения. Обломки самолета скрылись под водой. И очень скоро уже ничего не напоминало о катастрофе нашего самолета — Я старался не думать о Мике, который остался сидеть пристегнутым к креслу пилота. Оглушенный я лежал на поверхности воды, а сердце отчаянно стучало в груди. Вокруг, куда ни глянь, были только перекатывающиеся волны. Но я старался сделать так, чтобы наши лица оставались над водой, а еще изо всех сил пытался не поддаваться панике». Интересно, узнают ли о том, что самолет разбился, и отслеживали ли наш маршрут по радару? Скорее всего, нет, так как никто не пришел на помощь. Небо потемнело, и солнце ушло за горизонт. Анна что-то невнятно пробормотала. и Я уж было решил, что она, наконец, начала просыпаться, но ошибся. Тело ее конвульсивно дернулось, и ее вырвало прямо на меня». Волны тотчас же смыли следы рвоты, но Анна вся дрожала, и я притянул ее поближе, чтобы согреть теплом своего тела. Я тоже страшно замерз, хотя в момент крушения вода показалась мне вполне теплой. Луны на небе не было, и я с трудом различал окружавшую нас воду, которая из голубой вдруг стала черной. Меня беспокоило, нет ли здесь акул, Я высвободил руку и взял Анну за подбородок, оторвав ее от своей груди. Я почувствовал под ключицами в том месте, где секунду назад покоилась ее голова что-то теплое. Неужели у нее продолжается кровотечение? Я хотел заставить ее проснуться, но она реагировала только тогда, когда я тряс ее за голову. Анна ничего не говорила и лишь стонала. Мне не хотелось причинять ей боль, но я должен был удостовериться, что она еще жива. «Она не шевелилась, и от этого у меня реально ехала крыша. Но потом Анну снова вырвала, и она задрожала в моих неловких объятиях. Я изо всех сил пытался сохранять спокойствие, а потому дышал медленно и глубоко. Вдох, выдох, вдох, выдох. При таком волнении плыть лежа на спине было гораздо легче, и мы с Анной, увлекаемые течением, скользили по волнам. Гидропланы в темноте не летают». Но я не сомневался, что как только расцветет, за нами непременно пошлют самолет. К этому времени кто-нибудь обязательно узнает о том, что мы потерпели крушение. Мои родители ведь даже не знают, что мы были на борту этого самолета. Шли часы. Акулы так и не появились. По крайней мере, в темноте их было не видно. Хотя, может, они и были где-то рядом, я об этом не знал. В конец измотанный я слегка задремал. И даже опустил ноги вниз, так как у меня больше не было сил держать их параллельно поверхности. О акулах, которые, возможно, кружили под нами, я старался не думать. Когда я в очередной раз потряс Анну за плечи, она никак не отреагировала. Мне казалось, я чувствую, как поднимается и опускается ее грудь, но особой уверенности у меня не было. Внезапно я услышал громкий всплеск и от страха чуть не выпрыгнул из воды — Голова Анны бессильно упала на бок, и я притянул ее к себе. Я по-прежнему слышал всплески, причем довольно ритмичные. Представив, что рядом не одна акула, а, возможно, пять, десять или больше, я волчком завертелся на месте. Из воды показалось нечто неясное, и мне потребовалось всего одна секунда, чтобы понять, что же там такое. Это волны плескались арифы окружавший остров. Я еще ни разу в жизни не испытывал такого громадного облегчения, даже тогда, когда доктор сказал, что лечение наконец-то дало результат, и у меня больше нет рака. Течение несло нас все ближе к берегу, но немного в сторону от острова. Нужно было срочно что-то делать, иначе мы проскочим мимо. Я не мог грести руками, так как все еще цеплялся за лямки спасательного жилета Анны, а потому поплыл на спине, изо всех сил работая ногами. Теннисные туфли тут же свалились в воду, но мне было плевать. Их давным-давно надо было снять. До суши оставалось, похоже, ярдов пятьдесят, но на самом деле она была гораздо дальше, чем тогда, когда я увидел остров. Хочешь, не хочешь, но пришлось работать руками. Я поплыл на боку. Лицо Анны оказалось наполовину в воде. Я прибоднил голову. Мы были уже совсем близко. Отчаянно молотя ногами по воде, чувствуя, что легкие вот-вот разорвутся, я оплыл на пределе возможностей. Наконец мы достигли лагуны за рифами. Но я все плыл и плыл, до тех пор, пока не почувствовал под ногами песчаное дно. У меня еще хватило сил на то, чтобы вытащить Анну из воды на берег. Но потом я рухнул рядом с ней и отрубился меня разбудили слепящие лучи солнца. Тело точно одеревенело и жутко болело, и видеть я мог почему-то только одним глазом. Я сел, снял спасательный жилет, потом посмотрел на Анну. Ее распухшее лицо было в сплошных кровоподтеках, а на лбу и щеках виднелись глубокие порезы, она лежала неподвижно. Сердце бешено колотилось, но я все же заставил себя протянуть руку, и дотронуться до ее шеи. Кожа ее на ощупь казалась теплой, и мне сразу стало гораздо легче, когда я почувствовал, как под моими пальцами пульсирует тоненькая жилка. Значит, Анна жива. Но единственное, что я знал о травмах головы, так это то, что у Анны должно быть именно она и есть. А что, если она никогда не проснется? Я осторожно потряс ее за плечи. «Анна, вы меня слышите?» Она не ответила, и я повторил свою попытку. Я все ждал, когда она откроет глаза. Глаза у нее были потрясающие. Огромные, серо-голубые. Это первое, что я заметил, когда мы познакомились. Она пришла к нам домой на собеседование с родителями, и я тогда чувствовал себя страшно неловко, ведь она была такой невероятно красивой, а я был тощим и лысым и вообще выглядел совершенно дерьмово. «Ну давай же, Анна!» «Позволь мне увидеть твои глаза». Я тряхнул ее еще сильнее, и только после этого она наконец открыла глаза и у меня перехватило дыхание».